Глава 32. Комната пахнет сыростью и чем-то металлическим, как будто здесь давно не открывали окна. Единственная лампочка над головой гудит, отбрасывая резкий свет на голые серые стены. Сижу за металлическим столом, холод которого просачивается сквозь ткань пиджака прямо в кости. Напротив, мужчина, которого я никогда раньше не видела, не связной. Не тот с его дурацкой газетой и паролем про голубей. Этот другой, жесткий, с лицом будто высеченным из камня и глазами, в которых нет ни капли тепла. Его голос режет, как ржавый нож, и каждый вопрос — это удар, от которого я внутренне сжимаюсь, но держу спину прямо. Имя бросает, даже не глядя на меня, листая какие-то бумаги в тонкой папке. его вольское Отвечаю ровно, хотя горло пересохло, а сердце колотится, готовое вырваться из груди. Ева Игревна Вольская уточняет, наконец, поднимая взгляд. Его глаза, как два ледяных осколка, от них по спине пробегает холод. Работает помощницей в инвесторской компании, да? Расскажи мне о командировке. Куда вы ездили с Пушкиным и Островским? с кем они встречались, что обсуждали. Сжимаю кулаки под столом. Командировка, империал, ночь, которая перевернула мою жизнь. Их руки, губы, взгляды. Я не могу думать об этом сейчас, не могу позволить себе вспоминать. Но его вопросы, как иглы, вонзающиеся в мои воспоминания. Это была деловая поездка? говорю стараясь чтобы голос не дрожал встречи с инвесторами контракты обычная работа имена рявка и тон ударяя ладонью по столу я вздрагиваю но не отвожу взгляд назови имена с кем они встречались о чем говорили я не знаю повторяю и это почти правда Я была там, но я не вникала в детали. Да и не было никаких деталей. Я была слишком занята другими вещами. Слишком занята тем, как Саша смотрел на меня. Как Феликс касался моей руки. Слишком занята тем, чтобы не утонуть в своих собственных чувствах. Я просто помощница. Я не сижу на их встречах. Я приношу кофе и перевожу письма. Иногда выполняю их странные поручения. Ничего больше. Они что, не в курсе, чем я занимаюсь в этой инвестиционной компании? Мужчина смотрит на меня, и в его взгляде смесь презрения и раздражения. Он не верит мне, и я не уверена, верю ли я сама себе. Ты лжешь. Голос становится жестче. И это не в твоих интересах. Ты ведь знаешь, что твой отец пропал. Мир замирает. Его слова, как удар в грудь, выбивающий воздух из легких. «Пропал? Мой отец? Тот, ради которого я ввязалась в эту игру? Ради которого я предала сашу и Феликса? Ради которого я пожертвовала собой?» «Что значит пропал?» Шепчу. Мой голос кажется чужим, слабым. «Он в тюрьме. Вы... вы сами его туда посадили». «Вы заставили меня работать на вас, сказали, что он будет в безопасности, если я...» Замолкаю, потому что вижу, как его губы кривятся в усмешке. И в этот момент я понимаю, понимаю, что человек, сидящий передо мной, не тот, за кого себя выдает. Он не связной, он не из тех, кто обещал мне спасение отца, он кто-то другой. И вся моя жизнь, все, что я делала последние недели, — это был обман. Кто вы? Кто вы такие? И где мой отец?» Он откидывается назад, его усмешка становится шире, но в ней нет веселья, только холодная расчетливая жестокость. «Твой отец, Игорь Вольский, исчез из-под стражи три дня назад. Говорит он, и каждое слово, как нож, вонзается в мое сердце». Он украл секретные материалы, и мы знаем, что-то связано с этим. Ты работала на него, да? Или на кого-то еще? Расскажи мне все, Ева. Где твой отец? И что ты знаешь о делах Пушкина и Островского? Мои мысли мечутся, как пойманные птицы. Отец пропал? Украл материалы? Это невозможно. Он был в тюрьме, в блоке строгого режима, с больным сердцем. Он не мог просто взять и исчезнуть. Или мог. Или это очередная ложь, чтобы заставить меня говорить. Я не знаю, кому верить. Не знаю, кто враг, а кто просто играет мной, как пешкой на шахматной доске Феликса. Я ничего не знаю. Вы сами заставили меня шпионить за ними. Ваш человек, ваш связной с его дурацкими паролями про голубей. Он сказал, что вы спасете моего отца. Если я добуду доказательства против Пушкина и Островского, а теперь вы говорите, что отец пропал? Это что, игра? Вы меня подставили?» Мужчина смотрит. В его глазах мелькает что-то. Удивление, может быть, или раздражение. Но он быстро берет себя в руки. «Связной?» — переспрашивает он, и в его голосе появляется новая нотка. «Интересно». Расскажи мне о нем, кто он, как выглядит, что говорил. Я молчу. Мой разум кричит, что я не должна ничего говорить, что это ловушка, что если я начну рассказывать, я потеряю единственный козырь, который у меня остался. Связной, кем бы он ни был, это мой единственный ключ к правде. И я не отдам его этому человеку, пока не увижу сестру, пока не пойму, что происходит. «Где моя сестра? Где Василиса? Я хочу ее видеть. Сейчас!» Он поднимает бровь, будто я сказала что-то забавное. «Твоя сестра в безопасности, но в его тоне нет уверенности». «Пока что. Но если ты не начнешь сотрудничать, я не могу гарантировать. Хватит! Хватит угрожать! Хватит играть со мной! Вы хотите, чтобы я говорила? Тогда приведите мою сестру! Я не скажу ни слова, пока не увижу ее. И не смейте мне угрожать, потому что я уже устала быть вашей марионеткой. Он смотрит на меня, и на секунду мне кажется, что я вижу в его глазах что-то похожее на уважение. Но оно быстро исчезает, сменяясь холодной решимостью. — Ты делаешь ошибку, Вольская, — говорит он, вставая. — У тебя есть время до утра. Подумай хорошенько. Твой отец, твоя сестра, твоя жизнь — все это зависит от того, что ты скажешь. Он уходит. Дверь за ним захлопывается с глухим стуком. Я остаюсь одна под этим проклятым светом лампочки, чувствуя, как дрожат ноги, как адреналин пульсирует в венах. Мой разум как буря, в которой смешались страх, гнев, отчаяние и что-то еще. Решимость. Я не сломаюсь, не позволю им взять верх, не позволю им забрать у меня последнее, что у меня есть, мою семью. Отец пропал. Связной ложь, Пушкин Островский загадка, которую я так и не разгадала, но я знаю одно — я не сдамся. Я найду правду, найду отца, защищу Василису. И если для этого придется сражаться с этими людьми и с их играми, с их ложью, я готова. Я должна быть сильнее, чем они могут себе представить. Но все слишком сложно. Я уже не знаю, где правда, а где ложь. Вот теперь точно, Ева. Добро пожаловать в ад!